Двадцать пять дней, двадцать три, сорок Двухголовых стражей лестницы мы прошли, если нелегко, то без особой нервотрепки. Поволноваться пришлось лишь раз, когда одна из костлявых тварей прорвалась на лестницу, вознамерившись напасть на дрову. Гном не подвел, зацепил гадину крюком на обухе топора и вернул обратно к себе. Удары когтистых лап крепыша особо не беспокоили, Большую часть урона гасили доспехи, да и целители не филонили и быстро восполняли убывающее здоровье. А я отрывался на всю катушку. Кружился между двуголовыми болванами, рубил и колол. Убивал. С пополнением комплекта мертвеца рыцарскими перчатками Фламберг начал буквально порхать в воздухе. А возросшее уклонение позволяло избегать неуклюжих замахов тех тварей, что изредка отвлекались на меня от избиения гнома. Разделали их по орех. Дальше все пошло как по маслу. И мы безо всяких проблем зачистили две трети этажа. Боевой клич кровавого топора действовал на нежить безотказно. Твари забывали обо всех остальных и кидались исключительно на гнома. Чрезвычайно полезный навык для танка-защитника. Уже на подходе к лестнице, наконец, появился хор Мы прорвались на восьмой этаж, легко прошли его, а затем порубили всех тварей на следующем. С помощью зеленокожего паладина никаких сложностей с этим не возникло. Игра в кое-то веки стала игрой. Безопасным избиением монстров, сбором трофеев и неудержимым продвижением вперед. Ручеек опыта превратился в бурный поток, но повышение уровней я игнорировал, не желая замедлять темп. Вперед, вперед, вперед! Увы, все хорошее рано или поздно заканчивается, и отрубив в игре свои 8 часов, Хор вышел из сети. «Перед этим я сгрузил ему большую часть трофеев и попросил сдать их господину Лойду. Самому мне теперь появляться в лавке алхимика было не с руки». «Мои 20%!» – не приминул уточнить Орк. «Как договаривались», – подтвердил я, – «и паладин растаял в воздухе. Наемники на его уход никак не прореагировали, и мы продолжили зачистку подземелий. Стратегию я менять не стал, это нас и подвело. Точнее, подвело это меня». Опрометчиво выбежав в очередной зал, я неожиданно оказался окружен стаей костяных гончих чрезвычайно быстрых и, ко всему прочему, способных чуять невидимок. Твари в раз обездвижили меня, повиснув на руках и ногах, а наемники не смогли пробиться на помощь, завязнув в толпе врагов. С помощью хора я бы выкрутился, а так потрепыхался немного, да и отправился на перерождение. Вырвать жертву из пасти мертвых тварей не способен даже скачок. Кости, камень, тьма. Возродившись, я мрачно глянул на зажатый в руке зачарованный череп, сунул его в инвентарь и ринулся на подмогу наемникам. Но те прекрасно справлялись и без меня. Гном, выйти в зал не успел и, перегородив коридор, спокойно отмахивался от нежити топором. Время от времени его замахи достигали цели, и перед щитом уже высилась внушительная куча костей». «На этот раз кидаться в бой я не стал и поначалу бил фламбергом через плечо гнома, лишь когда численность противника пошла на убыль, выдвинулся вперед и начал сражаться в полную силу». «Так вам! Так вам, твари! Ненавижу шавок и дохлых шавок ненавижу вдвойне!» И пусть достижение убийца собаку улучшить не удалось, но и так бойня вышла знатная. После я потратил какое-то время на сбор трофеев и повел отряд дальше, но теперь уже безо всякой спешки и куда осторожней, нежели прежде. Умирать и терять время на возрождение больше не входило в мои планы». В итоге продвигался по коридорам наш отряд не слишком быстро, но и без эксцессов, размеренно. И к исходу второго дня от этой самой размеренной монотонности меня начало откровенным образом тошнить. Схватки попросту опостылили, время тянулось словно резиновое. Выдвинуться вперед, оттянуть часть мертвецов, укрыться за гномом, перемолоть. Выдвинуться вперёд, оттянуть часть мертвецов, укрыться за гномом, перемолоть. Выдвинуться вперёд. И так раз за разом, и так без конца. Достало. Холм Костяного Дракона был рассчитан на прохождение куда более многочисленной группой, мы и близко не могли выдерживать рекомендованный темп зачистки подземелий и переходили с этажа на этаж с черепашей скоростью. Враги становились все сильнее, схватки ожесточенней, но выбранная мной стратегия работала безотказно. Опыт набивался не слишком быстро, и все же, набрав за два дня без малого сто тысяч, я вполне укладывался в установленный самому себе график. И пусть сейчас я лишь дважды тридцать шестого уровня, но месяц еще только начинается. Успею. Устроив небольшой перерыв, я распределил очки, характеристик и обреченно вздохнул. Из себя выводили два момента – невозможность изучить заклинания 11 уровня и наличие свободных пунктов умений, которые не получалось вложить ни в скрытность, ни в уклонение. В первом случае требовалось повысить до 15 интеллект и восприятие, во втором – пройти очередное обучение. Я задумался, так ли необходима мне высокоуровневая магия. С одной стороны, повышение характеристик откроет доступ к целому блоку чар, с другой совершенно непонятно в кого я превращусь после достижения неживой половинкой сорокового уровня может лучше подождать В итоге я махнул рукой решив подумать об этом позже и во главе своего небольшого отряда выдвинулся к очередной лестнице сколько их уже было таких 10 12 давно сбился со счету Твари на новом уровне оказались как на подбор в костяных панцирях, своими чудовищными клешнями они легко рвали металл доспехов, а после уничтожения взрывались, засыпая все кругом градом колючих осколков. Да еще опять появились мертвые колдуны. Несколько раз слаженный удар их чар загонял здоровье гнома далеко в красную зону, и целители дроу откровенно не справлялись, выручала только сотворенная клириком защита от магии смерти». Когда в игру вернулся Хоор, я с облегчением перевел дух. Поддержка паладина равновесия требовалась сейчас как никогда. Оценив пройденное нами расстояние, Орк удивленно присвистнул. «Да ты просто двужильный! Не выходил из игры, что ли?» Я в ответ только поморщился. «Двинули!» — поторопил я Хоора, но тут же встрепенулся и спросил. «Ты трофеи Лойду сдал?» «Да, он обещал деньги немного позже зачислить», — ответил Орк и надел шлем. а свитки Старик ничего об аукционах не говорил?» «Говорил, пока все сложно. Башню тлена так и не взяли, знаешь ли?» Я присвистнул. «До сих пор?» «Там уже половина Ищадий погибнуть успела. Никак Владыку забить не могут. Мощь у него запредельная. Я смотрел ролики. К нему даже приблизиться не успевают толком. Он магией еще на подходе все щиты сносит». «Однако», — протянул я. «Ладно, погнали». С появлением хоора продвижение заметно ускорилось, но даже так пришлось бродить по уровню никак не менее часа, прежде чем, наконец, отыскалась винтовая лестница на следующий этаж. Располагалась она в центре зала, залитого сиянием магических светильников. Вокруг стояли коленопреклоненные фигуры в монашеских балахонах. Их протяжное песнопение искажалось, отражаясь от стен, и не получалось разобрать ни слова. Но интонации и ритм. «У меня по спине пробежали мурашки, а мало что способно пронять мертвеца». Выходить в зал мы не спешили и на пару с Хоором разглядывали странных монахов из коридора. «Смотри!» — вдруг стрепенулся паладин. «Лич!» И точно. Из обвивавшей каменную колонну винтовой лестницы вышел повелитель мертвых. Долговязый и в черном плаще. В руках он сжимал длинный костяной посох, а капюшон не скрывал обтянутый сохшейся кожей череп. Меня аж передернуло. У самого физиономии ничуть не лучше, но... Бррр! Генерал Малик. Древний лич. Я положил ладонь на рукоять Фламберга, и восприятие сразу подскочило. Стали видны исчертившие кожу мертвого колдуна магические татуировки, а плащ перестал быть однородно черным, начал переливаться всеми оттенками тьмы. Той самой тьмы, что плясала в пустых глазницах лича. Посох тоже изменился. Он больше не казался прямой палкой и скорее напоминал вырванный из великана позвоночник. И вместе с тем я понял. «Справимся!» Мертвый колдун был не так уж и силен. Автоматический анализатор, расценив сложность схватки с ним всего лишь как среднюю, подсветил фигуру желтым ореолом. «Монахи не помеха. Они живые. Их я накрою облаком смерти». Кивнув самому себе, я шепнул хору «Зайду со спины. Атакуйте по команде!» «Заметано!» «Под прикрытием скрытности я проскользнул в зал и вдоль стенки двинулся в обход монахов, перебрался на противоположную сторону зала и принялся лавировать межколенопреклоненных фигур. Занятые своими заунывными песнопениями культисты моего присутствия не замечали, а вот генерал Малик оказался не столь прост. Он резко обернулся, пришлось юркнуть за лестницу. Чувствуя, что буду вот-вот обнаружен, и обежал колонну и сходу рубанул личев ламбергом наискось через правую ключицу к левому подреберью». Мощный удар Волнистое лезвие легко рассекло плащ И со скрежетом засело в мертвой плоти Но перерубить противника не сумела Прошел критический удар И даже так попадание снесло не больше четверти здоровья Основную часть ущерба заблокировала каменная кожа Какого черта? Я должен был выбить никак не меньше тысячи А тут какие-то жалкие крохи Мимолетное разочарование едва не стоило жизни Малик стремительно развернулся и ударил костяным посохом Получен урон 420. 1424 из 1824. Магия смерти иммунитет. Я едва успела дернуть голову, и посох самым краешком зацепил плечо, но и так меня отбросило на пару шагов назад. Монахи вскочили на ноги, пришлось круговым замахом расчистить пространство вокруг себя, кровь так и брызнула. В зал ворвался хор, зеленокожий паладин начал прокладывать дорогу к личу направо и налево, разя культистов двуручным исподоном. Следом выдвинулся кровавый топор, его прикрывали наемники дроу. Генерал Малик рванул ко мне. Я, не будь дураком, проворно отпрянул. Начал накладывать облако смерти и не успел. Лич вскинул руки над головой, что-то выкрикнул, и монахи разом перестали гласить Умерли. Сохлись, превратились в костлявых монстров, отдав жизненные силы сюзерену. Да, именно этой способностью сейчас и воспользовался лич. Сюзерен. Генерал Малик увеличился в размерах. Из его плеч и локтей, разрывая ткань плаща, выросли зловещего вида шипы. Череп ощерился костяной, а кисти и лицо покрылись костяными наростами. Желтый уровень сложности сменился красным, словно лич разом перескочил добрый десяток уровень, да так оно и оказалось на самом деле. Генерал Малик, костяной лорд. Я даже рот от изумления разинул. И зря. Мимолетная растерянность помешала вовремя сместиться в сторону, когда Малик ткнул в меня костлявой ладонью. Чужая воля сбила с ног, протащила по полу и со всего маху шибанула о стену. И никакой магии смерти. В грудь угодил сгусток чистой, ничем не замутненной силы. Избавившись от ближайшего противника, генерал развернулся к Хоору и ударил по орку парализующими чарами». Заклинание казалось столь мощным, что в раз обездвижило паладина, и он не сумел ни убежать, ни отбиться от накинувшейся на него нежити. Прежде чем я поднялся на ноги, перерожденные монахи повалили орка и принялись рвать его на части. Длинные когти царапали доспехи, проникали в сочленение лад и прорези забрала, рассекали податливую плоть. Кровавый топор поспешил на выручку паладину, но тут же замер на полушаге и сам. «Зараза!» На обездвиженного гнома немедленно накинулась нежить, и от неминуемой гибели бойца спасли только мощный доспех, да и поддержка целителей дроу. Эльфийка сняла паралич, и воин принялся махать топором, но Малик вновь заморозил его, умудрившись на этот раз зацепить своими чарами еще и целителей. Костяной лорд сыпал заклинаниями, будто заведенный, безостановочно возрождая уничтоженных слуг и швыряя атакующие чары. Противостоять ему темная эльфийка попросту не могла и накрыла себя и собратьев силовым куполом, но и так чары Костяного лорда время от времени проходили через магическую защиту. Здоровье наемников пошло на убыль. Как назло, несколько монахов отвлеклись от парализованного гнома, и Дроу пришлось позабыть о поддержке воина и отбиваться от мертвецов посохами. «Дьявол! Если не прикончу Малика, нам конец. А его попробуй прикончи. И раньше урон особо не проходил, а сейчас и вовсе вокруг призрачные черепа крутятся, да и щитов наверчено столько, что воздух от магии трещит. Кромсать его придется долго и упорно. Времени на это попросту нет. Если только...» Я скользнул в невидимость, в несколько стремительных прыжков очутился за спиной Малика и пошел вабанк. «Да!» «Я воспользовался вабанком, потратил всю собственную энергию, зато лишил колдовских способностей противника. Стоило лишь коснуться спины костяного лорда, и нас связала энергетическая нить. Следом в меня врезался один из призрачных черепов, удар откинул прочь, но это уже не сыграло никакой роли. Вабанк продолжил вытягивать из противника магию, и между нами воссияло слепительное солнце. Вспышка и пустота». Во мне не осталось ни капли манны, но и Малику пришлось ничуть не лучше. Костяной лорд перестал швыряться заклинаниями, его щиты развеялись, а движения потеряли былую стремительность. Ну теперь держись. Спешка. И ничего. Проклятие. Мне попросту не хватило энергии для активации ускорения. Пришлось раскрутить фламберг и броситься в атаку без всяких магических ухищрений. Быстрые удары. И сразу... Молниеносные рефлексы. Получив мечом по голове, Малик словно очнулся и принялся работать посохом со скоростью свихнувшейся ветряной мельницы. «Каким-то чудом я умудрился отбить его все замахи и отпрыгнул, разрывая дистанцию. Костяной лорд бросился следом. Сшибка вышла жесткой, и закончилась она не в мою пользу. Пусть и удалось нанести несколько мощных ударов, но проходил лишь урон от холода. Извилистый клинок, если и разрубал костяной доспех противника, глубоко в тело не погружался. А вот посох владыки мертвых пробивал мой предел. «Призрачный панцирь на раз-два». «На миг мы разошлись, и тут же вновь накинулись друг на друга. Теперь я полностью положился на уклонение и больше уходил от ударов, нежели атаковал сам. Тянул время, в ожидании помощи от наемников, но те никак не могли справиться с монахами, а потом...» «Генерал малик вновь стал личем». «Обратная метаморфоза была быстрой и явно болезненной. На миг противник утратил контроль над своим изменившимся телом, и я не приминул этим воспользоваться. Ринулся вперед и нанес проникающий укол, пронзив костлявую грудину насквозь. Прокрутив клинок, я вырвал его и тут же ударил снова. Мы обменялись серией ударов, и здоровье пошло на убыль, но от подавляющего превосходства генерала не осталось и следа. Теперь сражение шло на равных». «На равных?» Но ну уж нет». «Я воспользовался одной связкой боевых приемов, затем другой, и защита противника поддалась. Я начал доминировать и теснить лича, не колдуну тягаться в фехтовании с палачом. Требовалось во что бы то ни стало прикончить Малика, прежде чем к нему вернуться колдовские способности, и я поднажал. Удар! Удар! Удар!» Генерал сосредоточился на обороне, но это ему не помогло. Комбинация «Коса смерти». Нанесен урон 658. Генерал малик убит. Опыт? плюс пять тысяч, сто семьдесят три тысячи триста девятнадцать и ста семидесяти четырех тысяч, плюс пять тысяч, сто семьдесят три тысячи триста шестьдесят три и ста семидесяти четырех тысяч. Получено достижение «Брата-убийца». Горизонтальный удар перерубил шею лича и снес ему голову. Генерал Малик рухнул на пол, и в тот же миг рассыпались серым прахом мертвые монахи. Я оглянулся и выругался. исцелителей целителей дроу уцелел лишь один, двое других — Были мертвы. Зараза! Не так жалко денег, сколько потерянного времени. Пока не пополню отряд, продвигаться дальше слишком опасно. Я разворошил прах лича, отыскал в нем кошель с золотом и драгоценными камнями, несколько магических свитков и неизвестное зелье. Потом потянулся за костяным посохом, но сразу опомнился и одернул руку. Оружие показалось странно знакомым, оно явно входило в комплект мертвеца. Не уверен, что тот автоматически примет его и сохранится, но рисковать не хотелось. Я подозвал эльфийку и велел ей взять посох себе. Дальше я немного поколебался, затем приказал наемникам. «Обыщите тела и ждите меня!» А сам скользнул в невидимость и начал виток за витком подниматься по лестнице. Помещение наверху больше всего напоминало заброшенный ангар. Высоченный свод потолка, глухие стены, огромные ворота в дальнем конце. Но никакой взлетно-посадочной полосы за ними, разумеется, не было. Одна только отвесная пропасть. Ага, это логово костяного дракона. И логово пустое. Хозяин холма еще не возродился, и не могу сказать, что меня так уж сильно расстроило это обстоятельство. Подобная тварь могла проживать нас и даже не поморщится Что ж, опыта набито немало. «Пора и честь знать. Вот только наемники. Я-то вернусь к башне Багряной Луны через план смерти, а живым туда дорога закрыта. С собой их взять не получится. И приостановить контракт, а потом вызвать бойцов в новую локацию мне тоже никто не даст. И что делать? Не превращать же их теперь в нежить. В некоторой задумчивости я спустился в зал и приказал дожидавшимся меня наемникам. «Идите ко входу в подземелье. Я кого-нибудь за вами пришлю». «Стоило бы подумать об этом заранее и вытребовать у Изабеллы свиток портала, но не подумал. Ничего. В следующий раз умнее буду». Я активировал костяную тропу и шагнул в развершуюся под ногами могилу.